Глава седьмая. Настраиваемся на согласие. История Дзира Оно, 91-летнего шеф-повара из Японии, который посвятил всю свою жизнь совершенствованию искусства приготовления суши, стала широко известна благодаря документальному фильму 2011 года «Мечты Дзира о суши». Его ресторанчик в Токио прославился во всем мире и был признан настоящим японским достоянием. Однажды бывший президент США Барак Обама посетил этот ресторан во время своего визита в Японию и отметил, что он никогда не ел суши вкуснее. Больше всего зрителей поражает то, как долго и кропотливо приходится трудиться ученикам Дзира, чтобы научиться самым базовым вещам, прежде чем он возьмет их к себе на работу. Сначала они должны научиться правильно отжимать горячие полотенца, которые предлагают клиентам. Эти полотенца настолько горячие, что обжигают руки учеников. После этого они посвящают 10 лет искусству правильной нарезки и приготовления рыбы. Затем они получают право готовить яйца. Один из учеников рассказал, что ему пришлось приготовить несколько сотен суши с яйцом, прежде чем ему позволили готовить их для посетителей. История Дзира иллюстрирует, как важно сначала научиться основам дела и только потом переходить к более сложным вещам, чтобы в результате в совершенстве овладеть каким-либо искусством. Если моим искусством было умение принимать отказ, то способность не сдаться после одного «нет» была сродни навыку отжимать горячее полотенце. Я уже многому научился, но еще столько было впереди. Теперь мне предстояло узнать, как настроиться, чтобы получать еще больше «да». Чтобы добиться чьего-либо согласия, необходимо убеждение. Поэтому я поклялся себе не снижать градус нелепости моих просьб, чтобы облегчить себе задачу. Мне не хотелось слышать «да» только из-за незамысловатости и простоты исполнения моей просьбы. К тому времени я был уже намного увереннее, чем в начале моего эксперимента. Поэтому мне ни к чему было тешить мое самолюбие легкими «да». Вместо этого мне хотелось узнать, какие закономерности и неписанные правила делают согласие более вероятным, вне зависимости от самой просьбы. Скажите, почему? Сто дней отказа. Дать пять долларов незнакомцам в Остине и сфотографироваться с незнакомцами в Нью-Йорке. Все лучшие вещи на свете бесплатны, но оставьте их для девчонок и трудяк, а мне дайте денег. «Это все, чего я хочу». Песня Баррета Стронга «Деньги». Правда ли, что больше всего на свете люди хотят денег, как поется в песне Баррета Стронга? Если это так, то логично, что, давая людям на улице деньги просто так, я не получу ни одного отказа, по крайней мере, так я полагал, стоя на углу двух оживленных улиц в деловом районе Остина и предлагая пятидолларовые банкноты прохожим. Я не объяснял им, зачем это делаю. Я просто стоял, спрашивал, не нужны ли им пять долларов, и протягивал деньги. Чтобы не создавать дыру в нашем семейном бюджете, я предложил деньги только пяти людям. И вот какую реакцию я получил. Первый прохожий. Женщина очень обрадовалась и все повторяла, как это мило с моей стороны. Увидя бездомного человека, она предложила отдать эти пять долларов ему. Второй прохожий. Женщина взглянула на меня с недоверием и спросила, в чем подвох. Когда я сказал, что подвоха нет, она улыбнулась и взяла деньги, добавив, чтобы я обязательно догнал ее и забрал их, если они мне понадобятся. Третий прохожий. Мужчина наотрез отказался, сказав, что пять долларов ему не нужны. Затем он указал на расположенный неподалеку приют для бездомных и добавил, там куча людей, которые сделают что угодно за пять баксов. Лучше отдайте эти деньги им. Четвертый прохожий. Мужчина спросил, за что я предлагал ему деньги. Услышав мой ответ просто так, он быстро пошел прочь. Пятый прохожий. Женщина тоже спросила, за что я предлагаю ей деньги. Я снова ответил, просто так. Она смущенно посмеялась и ушла. Итак, двое согласились, трое отказались. Через пару дней к нам в гости приехала моя тетя, и я решил свозить ее в Нью-Йорк, город, кишащий людьми. Куда бы мы ни пошли, будь то Таймс-сквер, Центральный парк или Эмпайр-стейт-билдинг, везде были фотографирующиеся туристы. Часто фотографирующий вежливо просил прохожих немного отойти или просто ждал, пока они пройдут. Создавалось ощущение, будто туристам хотелось сделать вид, что они были единственными посетителями этой достопримечательности. Тут мне в голову пришла идея. Безусловно, нью-йоркцы не менее примечательны, чем знаменитое здание этого мегаполиса. Так почему бы мне не подойти к ним и не попросить разрешения сфотографироваться рядом с ними? За следующие несколько часов я попросил десятки людей сфотографироваться со мной. Все они были разной расовой принадлежности пола и возраста. Некоторые из них не очень хорошо говорили по-английски. Единственным, что их объединяло, было лишь то, как я к ним обращался. Я говорил, что хотел сфотографироваться с ними, потому что был уверен, что они — это неотъемлемая часть Нью-Йорка. Некоторые сначала думали, что я попрошу их сфотографировать меня, и были очень удивлены, что я хочу сфотографироваться с ними. А кто-то, прежде чем согласиться, немного сомневался и обдумывал мою необычную просьбу. Но сильнее всех удивился, конечно, я, потому что каждый из всех, к кому я подошел, сказал мне «да». Очень многие думают, что в ходе моего эксперимента я так часто получал согласие, потому что жил в Остине, столице Техаса, который известен своими общительными и немного причудливыми жителями. Они полагают, что все дело в их южном радушии, и что если бы я проводил тот же эксперимент вместе вроде Нью-Йорка или любом европейском городе, то получал бы сплошь отказы. Иногда, может, так и было, но меня в Остине много раз отвергали, причем иногда я совсем этого не ожидал, как, например, в тот день, когда я раздавал деньги на улице. Вот я приехал в Нью-Йорк, предлагал людям то, что не приносит им никакой выгоды, и тем не менее каждый согласился со мной сфотографироваться. Сначала я не понимал, почему так произошло. Но пересмотрев видео, я заметил одно огромное отличие между просьбой сфотографироваться в Нью-Йорке и раздачей денег в Остине. В Нью-Йорке я объяснял каждому, к кому обращался, зачем мне нужно было с ними сфотографироваться. Я хотел, чтобы на моей фотографии были не только достопримечательности, но и жители этого города. Моя мотивация была для них ясна. В результате они отвечали «да», хотя фотосессии с незнакомцами и не были для них ежедневным занятием. Я начал понимать, что вопрос «почему», который я задавал после того, как мне отказали, помогал мне понять их мотивировку и иногда поменять их мнение или даже договориться о чем-то более интересном. Теперь же я выяснил, что мое «почему» имело такой же вес, и я не был первым, кто это обнаружил. В 1978 году эту точку зрения доказала психолог из Гарвардского университета Эллен Ленгер. В ходе своего эксперимента она подходила к людям, стоящим в очереди к копировальной машине, и спрашивала, не пропустят ли они ее вперед. Она хотела выяснить, принесет ли правильная формулировка вопроса желаемый результат. Когда она говорила, «Извините, у меня всего пять страниц, вы не пропустите меня вперед», в 60% случаев ей разрешали сделать копии первой. Когда она к прежней формулировке добавляла причину, объясняя, что очень торопится, этот показатель вырос до 94%. Эллен попробовала и третий вариант просьбы, но на этот раз она специально придумала нелепую причину. «Извините, у меня всего 5 страниц. Не могли бы вы пропустить меня вперед, так как мне нужно сделать копии?» Удивительно, но и в этом случае количество тех, кто пропустил ее, осталось на уровне примерно 93%. Эксперимент Эллен Лэнгер, названный «Копировальная машина», имеет значительный вес в психологии. Он доказывает, что наличие причины сильно влияет на окончательный ответ человека, и совсем не важно, что это за причина. Весь мой опыт подтверждал это. Когда я объяснял людям мои мотивы, даже если они были совершенно отвлеченными, вероятность получить согласие была намного выше. Но многие не пользуются этим приемом, и раньше среди этих людей был и я. Вспоминая прошлые эксперименты, я удивляюсь, как часто я не объяснял свои мотивы, потому что полагал, что другому человеку они и так очевидны или совершенно не интересны Иногда я так сильно концентрировался на самой просьбе, что мне даже в голову не приходило пояснить тому, к кому я обращаюсь, причину своего энтузиазма. Порой я ничего не объяснял из страха критики, а еще я иногда сам толком не понимал, зачем о чем-то прошу. Начните с «я». Конечно, эксперимент Ленгер рассматривает лишь отказ с точки зрения просящего. Ее мотивировка казалась лишь ее желаний и нужд, будь они логичными или смехотворными, и совсем никак не отражало нужды тех, кто уже стоял в очереди к копировальной машине. Поэтому я задумался, а что, если причина, которую я назову, будет касаться тех, к кому я обращусь, а не только меня? В своем бестселлере «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» Дейл Карнеги говорит о том, как важно быть искренне заинтересованным в других людях, и действовать в интересах собеседника. Может, мне попробовать эту тактику в эксперименте? Повысятся ли мои шансы получить «да», если моя причина будет отражать интересы и нужды моего собеседника, а не мои собственные? Сто дней отказа. Подстричь парикмахера. Не все записи моих экспериментов попали на страницу моего видеоблога, и эксперимент по мотивам книги Карнеги – один из них. К сожалению, с самого начала не по плану пошло все, что только могло. Я собрался зайти в местный салон красоты и попросить одну из парикмахеров разрешить мне подстричь ей волосы, чтобы дать ей возможность отдохнуть от привычного рабочего дня. Так я и поступил. Обменявшись любезностями с девушкой вьетнамского происхождения, с очень острыми ножницами в руках, я задал свой вопрос. «Разрешите мне вас подстричь?» «Вы хотите подстричь мои волосы?» Она слегка улыбнулась, очевидно, я ее позабавил. То, что я сказал потом, казалось мне прекрасным объяснением моих мотивов. Да, я уверен, что вам довелось подстричь не одну тысячу людей, и вы, наверное, уже от этого устали и хотели бы побыть и в роли клиента. Не волнуйтесь, вы будете прекрасно выглядеть. Я едва закончил говорить, а парикмахер, которая, очевидно, очень гордилась своей работой, уже не улыбалась, а хмурилась. «Почему это вдруг я должна устать?» «Я обожаю свою работу», — резко ответила она. Мужчина, которого она стригла во время этой беседы, почувствовал недовольство своего мастера и сразу же встал на ее защиту. Он начал ругаться, обвинять меня в том, что я мешаю ей работать и называть меня самыми последними словами. Придется признать, что моя просьба была дикой, но я никак не ожидал, что мне придется противостоять двум негативно настроенным людям. Мне было трудно сохранить спокойствие, пока они на меня кричали. Я пытался объяснить, что хотел лишь поднять ей настроение и не подстриг бы больше одной пряди волос. Но было слишком поздно. Что бы я ни говорил, мне было не под силу превратить этот раздор в сотрудничество. В конце концов, я извинился и ушел. Настроение у меня было на нуле, но не потому, что мне отказали, а потому, что эксперимент, который должен был быть веселым, вылился в конфликт. Я сочувствовал той девушке, чей день я испортил, и все потому, что я сказал что-то не то. Судя по ее первоначальной реакции, она, может быть, даже согласилась бы, если б я назвал ей настоящую причину. Из-за ругательств того посетителя я не стал загружать видео в сеть. Мне меньше всего хотелось использовать мой блог, чтобы очернить кого-то. Мне и так было несладко Я вынес несколько важных уроков из того случая в парикмахерской. Как минимум, я научился никогда не недооценивать гордость парикмахера своей профессией. Я осознал, что я на самом деле ничего не знал о нуждах и интересах той девушки. Я лишь попытался их угадать и оказался совершенно неправ. Причина, которую я назвал, совсем не подходила к этой ситуации. С какой стати профессиональный парикмахер должен позволить незнакомцу без каких-либо навыков стричь ее волосы? А что, если бы я испортил ей всю прическу? К тому же она обожала свою работу, поэтому мое предположение о ее усталости и необходимости поднять настроение расценила как оскорбление. Я уверен, что в мире есть парикмахеры, утомленные своей работой и мечтающие отдохнуть от надоевших будней, но она в их число не входила, и вообще я не должен был говорить о ее работе в негативном ключе. Даже если бы она и хотела передохнуть, навряд ли стригущий ее волосы незнакомец помог бы ей расслабиться. Предложи я ей спеть песню или подмести после ее работы, она бы наверняка согласилась». Но больше всего в этой ситуации меня беспокоило то, что я не подумал о ее истинных интересах. В этом эксперименте я собирался уделить внимание нуждам другого человека, но на самом деле не предложил ей ничего, что могло бы ей понравиться. Я просто попросил разрешения выполнить свое собственное желание. Джеймс Пенни Бейкер, социальный психолог из Техасского университета в Остине, провел исследование того, как люди используют местоимения в своих электронных письмах. Он обнаружил, что чем чаще люди используют местоимение «я», тем вероятнее то, что они говорят правду или воспринимаются как говорящие правду. Те же, кто чаще употребляет местоимение «ты», «вы» или «он», «она», «они», тем вероятнее, что они лгут. Теперь понятно, почему мы никогда не верим банкам и коммунальным компаниям, которые шлют нам письма с неприятными новостями о росте стоимости их услуг или снижении ставок по вкладам, и всегда заканчивают фразой «Мы работаем для вас». Когда я просил занять 100 долларов, бесплатно обновить бургер или попинать мяч на чужом заднем дворе, я даже не пытался придумать причину, которая показала бы человеку, что от выполнения моей просьбы он тоже будет в плюсе. Люди, в свою очередь, отвечали «да» или «нет», но никто из них не злился и не позволял себе ругаться. Начиная мою просьбу со слова «я», я давал понять моим собеседникам, что прошу их об услуге, а не пытаюсь их облапошить. Озвучьте их сомнения. Случай в парикмахерской в очередной раз заставил меня задуматься о проблеме доверия и комфорта, важнейших понятий всего моего эксперимента. Со временем я научился распознавать те эмоции, которые выражаются на лицах тех, к кому я обращаюсь. Это была смесь удивления, смущения и подозрения. Я практически видел, как они, оценивающие меня, рассматривают и думают про себя. Как мне понять, не пытается ли он мне навредить? А вдруг он хочет меня обдурить, затащить меня в секту или похитить мои личные данные? Как человек, который и сам мечтает побороть страх отказа, у меня и в уме не было причинять кому-либо из моих собеседников вред. Но как мне дать об этом знать им? Как мне их раскрепостить? Сто дней отказа. Стань гриттером в Старбакс. Мне всегда нравились гриттеры. Эти дружелюбные, всегда готовые помочь сотрудники крупных магазинов, которые каким-то магическим образом всегда знают, где находится то, что тебе нужно. Всегда приятно, когда с тобой здороваются при входе в магазин, который сразу перестает быть таким огромным и неуютным. Полезно, когда есть кто-то, кто поможет отыскать нужную вещь в море товаров. Но я не часто хожу по магазинам, а вот в Старбакс я захожу регулярно. Я доволен их обслуживанием, и кофе у них вкусный. Однако в Старбакс не работают гриттеры и навряд ли когда-нибудь будут. Поэтому я решил попробовать поискать отказ в моей любимой кофейне. Итак, я отправился в Старбакс, неподалеку от моего дома, и попросил у бариста разрешения часок побыть их гриттером. Этого парня звали Эрик. Неудивительно, что он не сразу понял, что я имею в виду. По его лицу я видел, что он хочет выполнить мою просьбу, но ему были не совсем понятны мои мотивы. Поняв его сомнения, я решил разрядить обстановку. — Это странно? — спросил я. — Да. — Немного странно, — будто с облегчением ответил он. «Признавая, что моя просьба странна, я его раскрепостил». «Вы же не пытаетесь ничего продать?» — уточнил он. Он объяснил, что как-то к ним пришла женщина, встала в дверях и начала пытаться продать посетителям какие-то товары, так что им пришлось попросить ее уйти. Эрику не хотелось повторения того случая, отчасти из-за этого он сомневался насчет моей просьбы. Я заверил его, что продажи не входят в мои планы. Мне просто нравился их кофе, и я хотел сделать визит посетителей еще приятнее. В итоге Эрик согласился. «Почему нет?» «Только чтобы все было в рамках приличия», — сказал он. Весь следующий час я стоял у дверей кофейни и с улыбкой встречал каждого гостя. Я даже попробовал разные фразочки вроде «Добро пожаловать в starbucks и «У нас подают лучший в мире кофе». Большинство посетителей просто игнорировали меня, хотя один из них даже поднял чашку кофе за меня. Но я не расстраивался. Я был гритером и для счастья мне хватало малого. Пусть кому-то это может показаться нелогичным, но озвучивать чужие сомнения может оказаться достаточно полезным. Показывая Эрику, что я осознавал странность моей затеи, я давал ему понять, что мне можно верить. С помощью этой тактики я доказал, что не сумасшедший, и его сомнения начали рассеиваться. А также я проявил себя как честный человек, который умеет поставить себя на место другого, что так необходимо, когда пытаешься завоевать чье-либо доверие. Спрашивая, не странно ли это, я позволил ему расслабиться и лучше воспринять мою просьбу. Он смог быть честным со мной и рассказал, что его беспокоит. А я смог заверить его, что моя часовая работа не повредит ни ему, ни посетителям, ни кофейне. Все это повысило мои шансы услышать от Эрика «да». Все это звучит просто, однако заранее анализировать сомнения собеседника в полу разговора может быть очень тяжело. Раньше, когда мне приходилось о чем-либо кого-нибудь просить, например, дать мне работу, финансировать мой проект или купить то, что я пытаюсь продать, Я старался никогда не упоминать и не обсуждать возможные сомнения и вопросы, которые могут возникать у людей. Я полагал, что такая тактика навредит моему делу и подскажет им причину отказать мне. Я надеялся, что если их сомнения не упоминать, то они сами собой рассосутся. Однако, чаще всего сомнения никуда не исчезают. Наоборот, они могут надолго застрять в умах других людей и впоследствии привести к отказу. Конечно, далеко не первый понял, что распознавание чужих сомнений может повысить уровень доверия к вам. Компании постоянно пользуются этим принципом. К примеру, сеть пиццерий «Доминос Пицца». В 2009 году было проведено исследование вкусовых предпочтений потребителей. В исследовании участвовали американские сети пиццерий, и «Доминос Пицца» разделила последнее место с чак и чизес. Вскоре после этого «Доминос Пицца» полностью переделали все меню и рецепты, однако их рекламная кампания не раскручивала новую, свежую, вкусную пиццу. Совсем наоборот, в ней в пух и прах критиковалась прежняя пицца, и даже приводились отзывы клиентов, которые называли их пиццу «ширпотребом», «безвкусной» и «никакущей». Помню, как я смотрел эту новую рекламу и думал, что если Доминос решили честно говорить о прежней невкусной пицце, значит, новая пицца в сто раз лучше. Я отправился в пиццерию, чтобы проверить, и оказалось, не меня одного посетила такая мысль. Обновление рецептуры и честная рекламная кампания привели их к оглушительному успеху. Через год, когда страна еще находилась в состоянии кризиса, Пиццерии удалось полностью восстановиться и добиться квартального роста продаж на 14,3%, рекордно высокого показателя среди крупных сетей быстрого питания. Вне зависимости от ситуации, озвучивать чужие сомнения может быть очень полезным средством, помогающим привлечь их внимание, заручиться их доверием и часто даже получить их согласие. К тому же такая тактика рассеивает страх и волнение, которые вы испытываете, задавая вопрос. Искренность и признание скептицизма вашего собеседника поможет вам одновременно разрядить обстановку, успокоиться и повысить уровень доверия к себе. Естественно, никто не исключает, что даже если я правильно настроюсь, объясню свою мотивировку, начну со слова «я» и признаю сомнения, меня все равно могут отвергнуть. Иногда так случается, ведь человеку может быть абсолютно не нужно то, что вы предлагаете. И тем не менее, есть еще один принцип, которому вы можете следовать, чтобы улучшить свои шансы. Вам не под силу изменить людей, но в вашей власти с умом выбирать, к кому обращаться. Ориентируйтесь на правильную аудиторию. 100 дней отказа. Прочесть студентам лекцию. Члены моей семьи из поколения в поколение были учителями. Мой прапрапрадедушка 102 года назад основал одну из самых влиятельных в Китае Академии Конфуция. Мои бабушка с дедушкой, мой отец и дяди преподавали в колледжах и школах. Я часто шутил, что я, возможно, был первым настоящим капиталистом в семье. Ведь вместо того, чтобы следовать зову предков и становиться учителем, я мечтал стать предпринимателем. Моя бабушка хоть никогда не настаивала на том, чтобы я стал учителем, но регулярно напоминала мне, как это было бы чудесно. Поэтому мне всегда было интересно, каково это — преподавать в колледже. В ходе моего эксперимента у меня сформировалось ощущение, что я открыл для себя возможность просить все, что мне только заблагорассудится. Для меня уже испекли пончики в форме Олимпийских колец, меня устроили на однодневную работу, так почему бы не стать учителем? На один час. Я составил резюме, подготовил визитки и презентацию в Powerpoint. Темой, естественно, была борьба со страхом отказа. И вот однажды я надел мою любимую парадную рубашку и поехал в Техасский университет в Остине. Сначала я пришел в бизнес-школу. Я ведь сам закончил ее, плюс я был предпринимателем, поэтому я полагал, что мне легко удастся найти общий язык со здешними профессорами. Однако оказалось, что студенты ушли на каникулы, и в школе сейчас почти никого не было. Я нашел телефонный справочник факультета и стал звонить преподавателям других кафедр, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Мой выбор пал на профессора школы коммуникаций доктора Джоэла Роллинза, у которого в тот момент шло занятие по дебатам. Он поднял трубку и спросил, пытаюсь ли я что-то ему продать. Я заверил его, что нет, и объяснил, что мне хотелось прочесть его студентам лекцию, которая могла бы помочь им по-новому взглянуть на коммуникацию. Я чувствовал, что профессор Роллинс еще не доверяет мне, но мое предложение его заинтриговало. Он ответил, что сможет уделить мне пять минут и встретиться со мной в своем кабинете. Во время нашей личной встречи я рассказал, что занимаюсь предпринимательством и веду блог. Я достал iPad и показал ему материалы лекции, которую я хотел прочесть его студентам. Он просмотрел их и, как мне показалось, остался впечатлен моей подготовкой. Профессор сказал, что, возможно, эта тема не очень подходит для его занятий по дебатам, но в следующем семестре у него планировался курс коммуникации и изменений в обществе, и там моя лекция может быть как раз кстати. Он пояснил, что люди, формирующие движение, вынуждены часто слышать отказ как реакцию на их начинания. Мы еще немного поговорили, и Роллинс все-таки согласился включить меня в свой плотный график. Я не мог поверить, что просто попросив, я осуществлю свою мечту. Мне хотелось обнять его, но я сдержался, так как не хотел смущать его своей радостью. Еще будучи студентом, я запомнил, как важно всегда адекватно вести себя с профессорами. месяц спустя когда начался новый семестр роллинс позвонил чтобы назначить время для моего выступления повесив трубку я понял мое время настало в детстве бабушка прочитала мне трогательный рассказ альфонса даде под названием последний урок это история о французском учите господине амеля который в последний раз читал своим ученикам лекцию Франция потерпела поражение во франко-прусской войне и должна была уступить некоторые свои территории победителю. На следующий день в школе начинались уроки на немецком. Господин Амель надел лучшее, что у него было, и провел лучший урок в своей жизни. Эта лекция не была для меня последней, она была первой, но я тоже решил принарядиться, как и господин Амель. Во время занятия я рассказывал, как из-за нелюбви людей к переменам, особенно когда дело касается власти и традиций, важнейшие мысли и движения воспринимают в штыки. Я приводил в пример апостола Павла и Мартина Лютера Кинга, отмечая, что им удалось превратить отказ в новую возможность и в итоге изменить мир. Я призывал студентов не сдаваться, услышав один отказ, и больше думать о том, как получить согласие. Когда моя лекция подошла к концу, студенты мне похлопали, а профессор Роллинс даже обнял меня. Вот этому я не мог не удивиться. Там была и моя жена Трейси. Выходя из аудитории, я смахнул щеки слезинку. Я чувствовал, что моя бабушка была в той аудитории со мной. Я уверен, она все видела и была мной очень горда. После такого эмоционального дня мне не просто было анализировать свое поведение. Я по-прежнему не могу поверить, что мне достаточно просто попросить, чтобы мои мечты стали явью. Тем не менее, я знал, что и моя заслуга здесь тоже была. И это был один из важнейших уроков, которые я вынес за время всего эксперимента. Я научился ориентироваться на правильную аудиторию. До встречи с профессором Роллинзом я несколько дней собирал материал для лекции, которую прочту гипотетическим студентам на гипотетическом занятии. Я представлял себя на месте преподавателя, думал о поколениях учителей в моей семье и старался как можно лучше подготовиться. Я делал все это, точно не зная, удастся ли мне когда-либо ее прочесть или даже просто показать кому-нибудь. К тому же я оделся соответственно случаю и подготовил выверенное резюме, в котором подчеркивался мой опыт. Это повысило уровень доверия профессора Роллинза ко мне. Я доказал ему, что я не просто сумасшедший парень с безумной идеей или шутник, желающий поразвлечься. Однако пусть я и готовился как только мог, шансы того, что профессор позволит незнакомцу прочесть его студентам лекцию, был ничтожно мал, Чтобы повысить мои шансы, я сделал прицел на аудиторию, которая, как мне казалось, была наиболее восприимчива к моей просьбе. Я предположил, что студентам бизнес-школы может быть интересна моя лекция, поэтому в первую очередь пошел туда. К сожалению, я плохо выбрал время, так что перешел к плану «Б» в школе коммуникации. Профессор Роллинс, как и его студенты, встретил меня с распростертыми объятиями. Но выберя преподавателя из медшколы, я, скорее всего, получил бы вежливый отказ. Иными словами, ориентироваться на правильную аудиторию просто необходимо. Несколько лет назад колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Джин Уэйнгартен провел занимательный эксперимент, быстро привлекший всеобщее внимание. Он попросил скрипача, дирижера и лауреата премии Грэмми Джошуа Белла одеться как обычный уличный музыкант и поиграть на скрипке на одной оживленной станции Вашингтонского метро. Джошуа Белл — один из самых успешных скрипачей в мире. За билет на его концерт платят сотни долларов. По просьбе Уэйн Гартена он играл для нескольких бегущих на работу людей. Остановятся ли они, чтобы послушать? Узнают ли его? Поймут ли, как им повезло услышать такое искусное исполнение бесплатно? А может, они даже не обратят внимания? Одетый в футболку, джинсы и кепку, Джошуа Белл старался как мог. За 45 минут мимо него прошли 1097 человек. Только семь из них остановились, чтобы послушать, и лишь один его узнал. Многие говорят, что все дело было вне заинтересованности пассажиров метро в классической музыке или их концентрации на маршруте движения, а другие утверждают, что всему виной то, что никто не понял, что это Джошуа Белл, и поэтому никто не прислушивался. Тем не менее, никто не станет отрицать, что это выступление было ориентировано на неправильную аудиторию. За несколько дней до этого эксперимента Беллу стоя аплодировали в знаменитом центре имени Джона Кеннеди. Такой контраст по-настоящему поражает. Конечно, трудно провести параллель между моей попыткой провести первую в жизни лекцию и всемирно известным скрипачом за работой. Тем не менее, оба этих примера подтверждают важность ориентации на правильную аудиторию. Неважно, насколько классно вы играете на скрипке, если вы выбираете слушателей, которые не могут и не хотят по достоинству оценить ваш талант. В таком случае вы попросту зря постараетесь. И к тому же, получите немой отказ от тех, кому ваша работа не интересна Что я понял? Первое. Скажите, почему. Объясняя свои мотивы, вы повышаете шансы получить согласие. Второе. Начните с «я». Начиная свой вопрос со слова «я», вы даете собеседнику возможность по-настоящему оценить вашу просьбу. Никогда не притворяйтесь, что преследуете интересы вашего собеседника, если вы о них ничего на самом деле не знаете Третье. Озвучьте чужие сомнения Признавая очевидные и вероятные недостатки вашей просьбы, вы повышаете уровень доверия собеседника к вам Четвертое. Ориентируйтесь на правильную аудиторию Если вы выберете более восприимчивую аудиторию, возможность получить признание возрастет